Глава шестая Проснулась резко, открыла глаза и села с гулко бьющимся сердцем. Сглотнула застрявший в горле колючий комок. Ей показалось, что она провалилась в сон всего на минуту, но часы показывали пять утра, а в ушах всё ещё стоял отголосок звериного воя. Такой звук не могло издать человеческое горло, но Айна была уверена, что ей не почудилось и не приснилось. Стоило лишь подумать об этом, как вой повторился. На этот раз он прозвучал с улицы. с о с к о ч и в с кровати, Айна накинула одеяло на плечи и подошла к окну. Выглянула во двор. За ночь пустырь окончательно замело. Свежий снег серебрился под светом луны, и на нём тёмными пятнами выделялись отпечатки крупных звериных лап. Она застыла, глядя на них. а В голове сложилась картинка. Судя по всему, зверь нёсся от стены дома через пустырь огромными скачками. Его следы терялись между деревьев, где сейчас царила непроглядная тьма. И снова тот самый вой разорвал тишину. Девушка вздрогнула, поплотнее закуталась в одеяло. Её пробрал внезапный озноб. Звук раздавался с той стороны, где скрылся неведомый зверь. У кромки леса мелькнула размытая тень, огромная, со вздыбленной на загривке шерстью. Она вылетела из ч а щ е и приземлилась в снег на четыре лапы. Мотнув головой, пёс швырнул в снег разодранную тушу крупного лося. Со скаленной пасти чудовища капали клочья пены, глаза горели опасным багрянцем, а морду и мощную грудь покрывала свежая кровь. Взвыв, пёс вскинул голову вверх, повернулся в сторону дома, и а й н и на миг показалось, что он учуял её. Вскрикнув, она отступила назад, едва не запутавшись в одеяле и, не упав, спряталась за занавеской. Сердце зашлось в тревоге и панике. «Как этот монстр проник в охраняемый двор? Как смог обойти охранный контур?» Вывод напрашивался сам собой. «Или его впустил хозяин особняка, или он всё это время был здесь, ручная собачка Элохима». Айна его уже слышала. Вечером. А ночью Нувер Хасель выпустил пёсика погулять. Последняя мысль её разозлила. Ненависть к лохимам всколыхнулась с чёрной волной. Айна боялась их, как всякое разумное существо, боится всего, с чем не может справиться и не может понять. Боялась и ненавидела за то, что они сделали с её маленьким миром. Между тем зверь взрыкнул и снова умчался в тень. На снегу остались только его следы, да ещё окровавленная туша с выпущенными наружу кишками. От их вида девушку замутило. Зажав рот рукой, она бросилась в ванную. Едва успела согнуться над раковиной, как пустой желудок свело болезненным спазмом. Пару минут её выворачивала наизнанку, рот наполнил вкус желчи, перед глазами всё поплыло от навернувшихся слёз. То же самое могло быть и с ней, попадя на лапы пса. С одной лишь разницей. Прежде чем сожрать её тело, они бы сожрали её разум. Отдышавшись, Айна открыла холодную воду. Умылась и напилась из-под крана. Каждый глоток давался с трудом, руки нервно подрагивали, а пальцы были такими холодными, что она их почти не чувствовала. Немного придя в себя, уставилась на своё отражение. Нужно убираться из этого дома, дождаться, когда посветлеет, и убираться. Проблема лишь в том, что долго придётся ждать. Псы не любят солнечный свет, точнее, ультрафиолетовые лучи, которые каким-то образом поражают их нервную систему вплоть до смертельного исхода. Потому у этих тварей сложно встретить на улицах летом или весной, когда круглые сутки царствует полярный день, а солнце не сходит с неба. Но с приходом холодов всё меняется. Дни становятся короче, ночи длиннее, начинается тёмный гон, время псов. Правительство объявляет комендантский час, Родители прячут своих дочерей за толстыми стенами, но даже это не гарантирует полную безопасность. Псы способны перемахнуть трёхметровый забор, влезть по отвесной стене, прыгнуть с высоты 15 метров и приземлиться без ущерба для своего здоровья. Остановить их может только ультрафиолетовый охранный контур. Или солнечный свет. Поэтому на всех улицах Ермена, где живут люди, стоят ультрафиолетовые прожекторы. Но там, где живут и лохимы, эти прожекторы не нужны. Понимая, что больше не сможет заснуть, Айна вернулась в комнату и начала одеваться. Взгляд зацепился за телефон, лежащий на тумбочке у кровати. Вчера она его отключила. Не хотела ни с кем говорить, особенно с Сэмом. И сейчас она ни за что не позвонит ему. Ни ему, ни Розе. Айна понимала, что нуждается в помощи. Самой ей отсюда не выбраться, нужен кто-то с машиной, кто сможет приехать за ней и забрать. В её окружении автомобиль был только у одного человека, не считая Сэма. В другое время она предпочла бы не обращаться к нему, хотя... Это он виноват, что она попала сюда. Вот пусть и спасает. Айна включила телефон. Пальцы сами набрали знакомый номер. В т р о п к е раздались гудки. замирающим сердцем она слушала их и считала. 5-7 На восьмом связь оборвётся. Может, это и к лучшему. Но прежде чем это случилось, т р у б к у на том конце сняли. «Айна, ты где?» Голос Фила звучал чётко и ясно, будто он и не спал. «Привет». Она сжала телефон так, что побелели костяшки пальцев. «Мне нужна твоя помощь. Можешь меня забрать?» «Говори адрес, я выезжаю». «Тут псы...» «Целая стая. Лучше возьми кого-то ещё. Я сам решу, что лучше адрес». «В этом весь Фил слышит только себя». Айна вздохнула. «Не знаю точно, где-то на западном шоссе. Трёхэтажный особняк, прилегающий к лесу». В ответ раздалась тихая ругань. «Как тебя туда занесло? Это же за шесть кварталов от твоего дома». «Так получилось». Она не стала объяснять, что, сбежав от него, прыгнула в поджидающий омнибус. Была слишком зла и не сразу сообразила, что едет в другую сторону. А когда поняла, было поздно что-либо менять. «Ладно, не выключай телефон, я вижу тебя на карте». «Чёрт!» — Фил резко оборвал фразу. И Айна поняла, что услышит сейчас. «Ты знаешь, чей это дом?» — прошипел он в трубку. «Да, какого-то Элохима». «Какого-то?» — и снова витиеватый забористый мат. ы «Это служебный дом, принадлежит куратору Северной Европы. Ты понимаешь, куда тебя занесло?» «Если бы на Айну упал потолок, она и то удивилась бы меньше. Значит, Нувер х а с е л ь один из кураторов, поделивших Европу?» «Что ж, сама могла догадаться. Кольцо — он тот перстень с необычным камнем. Ещё при первом взгляде на него Айна засомневалась, что это бриллиант. Похож, но не он». К тому же настоящие голубые бриллианты невероятно редки. В год их находят не больше двух штук, а те, что продаются в ювелирных магазинах, а выращены искусственно. Скорее всего, это один из тех кристаллов, которые лохимы притащили с собой. Такими перстнями они отмечают свои ранги и должности. Синий камень — должность куратора, красный префекта. В Европе четыре куратора, зато префект — только один. Сидит в Риме, это так символично. в бывшем папском дворце в Ватикане, и оттуда управляет объединённой землёй. Один за другим запиликали входящий смс, напоминая о пропущенных звонках, но Айна пропустила их мимо ушей. Она слышала только свистящий голос Филиппа. «Это удача! Нам невероятно повезло!» «Нам? Нам, Айна, нашему делу! Короче, слушай меня, ты должна там остаться. Любым способом, но сделай так, чтобы этот тип оставил тебя. Тем более ты хорошенькая». так что это будет нетрудно». Фил говорил быстро, проглатывая о к о н ч а н и я слов. На заднем фоне раздавались его торопливые шаги, скрежет ключа в замке, громкий удар металлической двери гаража, хлопок дверцы машины, звук мотора. «Ты всё поняла?» Айна с трудом разжала побелевшие губы, почти беззвучно выдохнула в трубку. «Да, но...» «Никаких «но». Такой шанс выпадает раз в жизни, понимаешь?» «Никому из нас ни разу не удавалось подобраться так близко к их верхушке. Тебе повезло, так воспользуйся этой удачей ради общего блага». «Ты предлагаешь мне с ним?» Она не могла выдавить это слово. «Нет, конечно же нет. Как ты могла такое подумать? о ч а р о й его. Включи свои женские штучки, сделай так, чтобы он запал на тебя. В общем, действуй по обстоятельствам. Ты нужна нам-то, Майна. Вспомни, кто ты и какую клятву давала». Она не могла поверить, что слышит всё это, что Фил так легко решил её здесь оставить, без подготовки и снаряжения, без группы прикрытия, без шансов на отступление. А если он что-то заподозрит? Постарайся, чтобы не заподозрил, ты же умная девочка. Подумай о своих родителях и сестре, разве ты не мечтала отомстить за них этим тварям? Мечтала. Последние пять лет только этим жила. С тех самых пор, как по вине Илахимов погибла её семья. Тогда ей было всего 18 Она сидела на пепелище, оплакивая родных и желая умереть вместе с ними, когда к ней подошла группа ребят, таких же молодых, как она. Они забрали её с собой, дали ей дом, стали новой семьёй. Уже позже она узнала, что они состоят в тайном движении против всевластий лохимов, которое гордо называют «конфронт сопротивления», а себя его «паладинами». Вначале ей казалось, что это просто ребяческий бред. Ну, какой конфронт? Какие? Паладины. Лохимы жестоко подавляли любые протесты, любые волнения. Те, кто осмеливался выступить против них, получали статус террористов и подлежали немедленной изоляции. Потом она поняла, что за спинами Сэма, Фила, Рози и многих других стоит целая организация, нити к о т о р ы е уходят глубоко в подполье. Никто не знает имени настоящего руководителя, никто не знает, где базируется главный штаб, но эта организация существует уже много лет. Она раскинула сеть на всю Европу, опутала мегаполисы, запустила щупальца в самые крошечные города и посёлки, такие как Ермен. И везде она ходит людей, подобных Айни. Тех, у кого высокий порог сопротивляемости элохимам. Тех, у кого есть причина ненавидеть захватчиков. Спустя два года после смерти родителей Айна принесла конфронту присягу и стала его паладином. Фил словно читал её мысли... «Вот у тебя появилась такая возможность. Я верю в тебя. Всё, до связи. И будь осторожна». Всё ещё, держа телефон в руках, она медленно опустилась на пол. Закрыла глаза. Фил не приедет за ней, и он прав. Гораздо важнее, чтобы она оставалась в этом доме как можно дольше. Стала глазами и ушами конфронта. Здесь она сможет добыть информацию, которой им так не хватает. До этого дня её задания ограничивались лишь мелкими вылазками и незначительным шпионажем, и всегда рядом были друзья, готовые прикрыть в случае опасности. В этот раз ей придётся справляться самой. Сделай так, чтобы он запал на тебя. Хорошее напутствие от того, кто вчера предлагал переспать с ней по дружбе. Но это действительно невероятная удача — попасть в дом куратора. И пусть за неё придётся дорого заплатить. Что ж, она готова пойти на это? Телефон с глухим стуком выпал из ослабевших рук. Ночь почти кончилась, но до рассвета ещё далеко. В этих широтах солнце в ноябре встаёт не раньше 9. Значит, при всём желании она не сможет покинуть этот дом раньше, если только сам хозяин не выставит её. Но вряд ли он так поступит, если пустил переночевать и обещал подвезти. Невольно вспомнился вчерашний вечер, прикосновение л о х и м а его крепкая хватка и собственное смятение. Почему он надел перчатки, прежде чем дотронуться до неё? Побрезговал прикасаться к человечке? Она п е р е д е р н у л а плечами и поднялась. Хватит думать об этом. У неё появилось задание. Подойдя к окну, девушка остановилась и уставилась на окровавленный снег. Лось исчез. То место, где он лежал, было изрыто мощными лапами, и только алые пятна напоминали о том, что случилось здесь ночью. Да ещё цепочка следов, ведущая к самому дому. Зверь вернулся в логово. Ей придётся остаться в этом доме один на один со своим худшим кошмаром.